32. Макс Брюстер лихорадочно соображал, одновременно думая о десятке вещей, никоим образом друг с другом не связанных. Умирать не хотелось, не для этого он записался к торгашам. Но было очевидно, что атака без поддержки тяжелой техники и авиации захлебнулась, а помощи в ближайшие 10 минут ждать не приходится. Когда она придет, будет уже поздно. Им еще повезло, что здесь и сейчас не действуют айманские самолеты. Макс, ты куда собрался с спешел кастер? Они вроде бы не предлагали сдаваться. И они для этого. Стюарт что-то говорил о танке, ответил Брюстер осторожно коробкойs наверх. Он подбитый, напомнил Стэвис. Но мне что, нельзя даже посмотреть на него перед смертью? Можно, вот только нужно ли? Кастер позвал Макса, когда посмотрел на танк. Как у тебя с теорией по танковому вооружению? Хреново. Я больше спал. Всё спали с открытыми глазами. Там уже там стоит тяжёлый такая 5, а мы стрельли из лёгкого БП-11. Да какая разница, система-то одна, по крайней мере, я так думаю. Давайте хотя бы попробуем. Не говоря больше ни слова, Макс вылез и побежал к танку, до которого было метров 20. Внешне танк выглядел с шелом, но вот оплавленное отверстие размером не превышающее детскую околочку говорило, что внутри всё выжжено. Но поскольку боекомплект не детонировал, то можно было по крайней мере попытаться Максус на броню позади башни, и тут же по ней зашлёпали пули крупнокалиберного пулемёта, вышибая снопы искр. Он с тудомом открыл задний люк, и в лицо ему ударил запах жжёной резины, оплавленной синтетики и обгоревшей человеческой плоти. Брюстер снова надел респиратор, но запах пробивался даже сквозь него. Слабый свет мешал разглядеть всё подробно, к тому же в люк прорезали ещё двое, и чтобы было светлее, Брюстер открыл башенную крышку. Вот чёрт. Кастер показал на трупы танкистов, которые замерли в судорожных позах со скрученными пальцами рук. Такой смерти даже врагу не пожелаешь, обожглись как запеканка какая-то. "Уберите их куда-нибудь", прошипел Макстер и рукой копать с механических датчиков систем наведения. Времени совсем мало. И как бы в подтверждение условий рядом заржаволось несколько мин. Брюстер сел к креслу наводчика, посмотрел на рычажки, пытаясь вспомнить их назначение, поскольку вся электроника была выйдена из строя, придётся действовать вручную. Здесь было много того, чего не было в их учебном танке. Снаряд, что ли, отсутствует, предупредил Стюарт. Какой заряжать будем? А какие там есть, я, честно говоря, и сам плохо представляю, в чем нужно стрелять. Кумулятивные, осколочно-зажигательные, даже управляемые ракетные снаряды есть. Я не знаю. Тогда осколочный. Давай, сокошелся Макс, наконец вспомнил, какие ручки нужно вертеть. Длинный ствол пушки поднимался неохотно, но Брюстер старался изо всех сил, так как через прицельную щель видел, что айманская установка уже приведена в боевое состояние, и ее тоже наводят на цель. Кастер, помоги. Что делать? Поверни башню на 10 градусов вправо вот этой ручкой. Хорошо. По неожиданно ожившему танку открыли бешеную стрельбу, и две мины уже соцесли броню прямыми попаданиями, но она пока выдерживала простые снаряды. Тем не менее, новому экипажу приходилось нелегко, а каждое попадание вызывало у них легкую контузию из-за отсутствия на них специальной формы, а главное шлемов. «Готово», — отчитался Мешко. «И у меня, кажись, Стюарт». «Уже давно». В люстер дернул рычажок, сильная отдача качнула танк, а внутри все заполнилось выхлопом взрывчатого вещества. Звон упавшей гильзы и взрывы прозвучал одновременно. Макс посмотрел на результат своей работы. «Заряжай». «Что?» "Мима заряжай", повторил Макс Упишин, вращая ручки. "Вот чёрт", воскликнул Кастер. "Что случилось?" спросил Брюстер, проверяя правильность прицела. Установка начала сгружать свой боекомплект. Скоро нас накроет. "Заряжено". Брюстер второй раз дёрнул за спускок. Снова толчок и падение гильжи. "А, перелёт. Стюарт, заряжай. Снова вращение ручек". Только теперь Брюстер уже видел жуткие взрывы от установки залпового огня. Видел, как ракеты вылетали из множества стволов, и эти стволы не меньше сотни медленно поворачивались на своем лафете, обеспечивая таким образом накрытие большей площади и изрыгая из себя каждую секунду здоровенный цилиндр, который в полете распадался на несколько частей, при падении сжигавших все дотла. Готово. Выстрел. Максу показалось, что время остановилось, и он своим взглядом, управляя движением снаряда, так медленно тот летел. Взрыв. Слишком мощный взрыв для танкового снаряда. Пламя поднялось высоко вверх, и Брюстер увидел, как расходится фронт взрывной волны, как вверх умывают несколько ракет от развёрнутой установки, и подева вокруг накрываются ими взрывами, а иманские позиции сметают их как пушинки. "Ура!" крикнул Мишка. "Мы всех победили!" "Да уж", проучал Брюстер. "Если мы всех победили, то какого хрена они здесь делают?" "Ты это о чём?" Вместо ответа Макс Брюстер показал на бойницу по правому борту танка. Через смотровую щель было видно, как у неба показалось два десятка воздушных целей. «Но это не проблема», — возразил Стюарт. «Ты это о чем?» — в свою очередь удивился Макс. «Посмотри налево». Там этих точек была тьма тьмущая, так что айманские стебители предпочли за благо отступить. Но перед этим они спустили все свои ракеты, и лишь потом, развернувшись, умчались прочь. Только, как оказалось, уцелевшие защитники охотчательной беспородной разрушенной станции не собирались сдаваться без боя. Но и они уже не могли что-либо противопоставить наступающим. Рихтинги с коршунами окончательно перепахали все, что хоть как-то могло сойти с забородительной позиции, сгружая туда и ракеты, и бомбы. А если считали нужным, то и расстреливали из пушек. Такое море огня продолжалось минут пять. По броне несколько раз постучали. — Выползайте, герои! — это был капитан Шенкс. Когда все вылезли, добавил. Трёхдневный отдых вам обеспечен, и кроме того, я походатайствую, чтобы вам выплатили премиальный бонус. Вы это заслужили. Спасибо, сэр. Можете вообще ничего не делать. Если кто-то будет возмущаться, всежантам какой-нибудь, скажите, что это приказ капитана. Можете идти. Есть, сэр, снова прорали три глотки.